Глава седьмая Волков успел даже шинель снять и блистал во всем великолепии вехонького мундира. Выглядел он в точности, как тот, кто устроился надолго и уходить не собирается. На рысинском диванчике он расположился так, словно уже сидел неоднократно и насидел чрезвычайно удобное место. При моем появлении он все же соизволил встать. Это его, словно показывая, все добегалась, дорогая. Лиза... «Рад вас видеть в добром здравии!» «Не могу сказать того же о себе», — отрезала я. «Александр Михайлович, вам не кажется, что ваш визит неприличен?» «Почему же?» Он взглянул на полюбившееся на диване место, но садиться не стал, поскольку я стояла, а какие-то представления о правилах хорошего тона он все же сохранил. «У нас с вами есть нерешенные вопросы. Хотелось бы их обговорить». «Милочка, вы свободны», — неожиданно бросил он горничный. «Не свободны», — торопливо возразила я, заметив, что та действительно собирается уходить. «С каких пор, Александр Михайлович, вы распоряжаетесь моей прислугой? Убирайтесь из моего дома. А то...» Тут я замолчала, поскольку сходу не могла придумать никакого воздействия на нежеланного гостя. «А то что?» — насмешливо спросил он, явно наслаждаясь моим замешательством. «Можно вызвать службу охраны университета», неожиданно предложила горничная, имя которой я так и не удосужилась узнать. «Вот именно», припечатала я. «Уверена, они найдут на вас управу». «Зачем же сразу прибегать к боевым действиям?» Он шутливо поднял руки, выставив ладонями ко мне. Отчего я сразу вспомнила, что ментальной защиты на мне нет, и торопливо ее наложила на себя и на прислугу. «Разве я вам угрожаю?» «Я попросила вас уйти. У вас нет никакого права находиться здесь без моего разрешения. А я его не давала и не даю». «Вы необыкновенно хороши, когда злитесь», – неожиданно сказал он. «Лиза, почему вы так расположены против меня? Уверяю вас, я не ем барышень на завтрак». И вид такой принял, словно его необыкновенно оскорбляет мое отношение. «Разве что только потому, что вам их не подают», — заметила я, показывая, что ничуть не обманута его смирением. «Вы меня боитесь, Лиза? Меня?» Овечья шкура к нему никак не хотела прилегать в степени, достаточной для маскировки звериного нутра. Наверное, от редкого использования рассохлась, а шерсть поела моль. и теперь сквозь прорехи нагло лезла волчья натура. «Уверяю вас, и в мыслях не было вас обидеть. Я беспокоюсь исключительно о вас и вашей безопасности. Могу я поговорить с вами наедине?» Почти уважительный кивок в сторону горничной, которая продолжала стоять в углу гостиной с виноватым видом. «Не можете», — твердо ответила я, «потому что я тоже беспокоюсь о своей безопасности». — Да и, строго говоря, Александр Михайлович, наш разговор не имеет смысла, поскольку вам нечего мне предложить. — Вы уверены? Он чуть приподнял бровь и посмотрел опять на диван, и так выразительно, мол, гостеприимная хозяйка могла, наконец, предложить гостю отдохнуть, не утруждать ноги больше необходимого. Но я гостеприимной хозяйкой себя не чувствовала, во всяком случае по отношению к Волкову. — Совершенно. Вы не можете предложить ровным счетом ничего, что могло бы меня заинтересовать. В свою очередь, мне нечего предложить вам. Так что...» Я широко улыбнулась, намекая, что пора бы и честь знать. «Вы себя недооцениваете, Лиза». Он широко оскалился, больше не пытаясь притворяться милым. «Фаина Алексеевна выдала мне карт-бланш в отношении вас. Она дала согласие на наш брак». «Неужели?» Я показала, что мои зубы ничуть не хуже, а, возможно, еще и острее. И это я пока обхожусь без когтей. Не так давно. Буквально пару часов назад Фаина Алексеевна пообещала, что мой брак будет заключен исключительно по моему выбору. Вам не кажется, что здесь есть некое логическое противоречие? Ничуть. Если вы выберете меня... Я презрительно фыркнула, показывая свое отношение к его предложению. «Лиза», — вкратчиво протянул он, — «вы просто подумайте, наш клан один из сильнейших, Рысины тоже не последний, а наш брак может их объединить. Просто представьте, какие возможности при этом открываются». Внезапно он активировал плетение от прослушивания и продолжил уже только для меня, не играя на публику. — Лиза, вы должны отдать мне этот артефакт. Именно мне. И тогда мы станем не просто сильнейшим кланом, мы станем первым. Да что там первым, мы встанем над кланами. На лице его проявился лихорадочный румянец. И это только от мысли о том, что сможет претендовать на место Львовых. Горничная беспокоенно придвинулась. Наверное, Фаина Алексеевна все же инструктировала ее на случай нежеланных гостей. Ее движение чуть остудило Волкова, пусть она и не могла слышать, о чем мы говорим. Похоже, он понял, что в запале сказал лишнее. Проблема в том, Александр Михайлович, постаралась я улыбнуться как можно менее ехидно, что на этот артефакт претендует один из богов. Уточнять, что претензии претензиями, а артефакт темному богу не светит, я не стала. Понадеялась, что Волку у одного этого факта хватит, чтобы отступиться. В споре с богами смертные обычно оказываются проигравшей стороной. С этим вопросом я разберусь, Лиза, если вы отдадите артефакт мне. Неожиданно ответил Волков. Я правильно понимаю. Вы уже догадались, как его можно получить. Черты его заострились, нос хищно выдвинулся вперед. Уши вытянулись и полезли через волосы, словно бамбуковые всходы, а глаза алчно заблестели. Что бы он ни говорил, артефакт его привлекал куда больше меня. На меня с таким вожделением и мечтой в глазах он ни разу не посмотрел. Впрочем, я бы вообще предпочла, чтобы он смотрел на кого-нибудь другого. Например, на свинью морскую. Подружиться, что ли, с ней». — Полина Аркадьевна, вот лучшая защита от Волковых, особенно когда она поет. Правда, когда она поет, хочется удрать и Рысиным, поэтому нужен некий баланс. Дружба дружбой, а песенки только Волкову. — Неправильно понимаете, — ответила я, с удовлетворением увидев промелькнувшее на его лице разочарование. — Я все так же далека от разгадки, как и раньше. — Давайте попытаемся разгадать вместе. — предложил он. — Моя помощь и знания к вашим услугам. — Постараюсь обойтись своими силами. — Лиза, это важно для страны, понимаете? На мой взгляд, государство «это я» Волкову было говорить преждевременно. Но я не стала на это пенять, ограничилась лишь... Я понимаю, что страна прекрасно живет без пропавшего артефакта. Проживет и дальше. — Вот как? Вы узнали? Или подсказал кто? Догадалась. За обычным артефактом не будет вестись такая охота. А вы сейчас подтвердили мою догадку. Подтвердил что? Сделанным изумлением спросил он. Я вам ничего не подтверждал. Лиза, я просто уточнил, не ввел ли кто вас в заблуждение относительно артефакта. Очень нужного мне артефакта. И вам, если вы согласитесь стать моим союзником. Да, для начала союзником. Я подумаю. Решила успокоить его я. А сейчас все же покиньте мой дом. У меня был тяжелый день, я устала. А вы знаете, господин штабс-капитан, что барышни не любят навязчивых кавалеров. Если нет, то я вам сейчас это сообщаю». Но Волкова выставить не получилось, поскольку у него остались еще невыясненные вопросы, один из которых он тут же вывалил на меня. «Спрашивать, как вам удалось сюда добраться и кто вам помог, разумеется, бесполезно». С легкой досадой поинтересовался он. «Мне никто не помогал», — доверительно ответила я. «Только мешали. Буквально все, с кем встречались, А кто-то даже убить пытался». «Кто эти нехорошие люди, Лиза?» — воодушевился Волков, принимая воинственный вид защитника справедливости. «Скажите мне, я призову их к порядку». Наверное, настойчивость — хорошее качество для носителя, но не для окружающих. Сейчас я сама была готова убить нежеланного визитера. Останавливало не то, что на территории наверняка нельзя хоронить столь высокопоставленные трупы, а то, что как раз труп, к сожалению, я сделать не смогу. а при попытке нападения из университета вылечу, даже не начав учиться, чего никак нельзя было допустить. Возможно, Волков как раз на это и рассчитывал, пытаясь вывести меня из себя. Поэтому улыбаемся и делаем вид, что все идет по плану. Моему или Волковскому не суть важно. Я вам так признательна, Александр Михайлович. Вспомнив манеры мисс Мэнинг, Я положила руку на плечо штабс капитана и призывно улыбнулась. — Так признательно. Хоть кто-то обеспокоился судьбой бедной сироты. — Итак, мы союзники? — уточнил он и прижал мою ладонь своей. — Уверенно так прижал, не сомневаясь в моей капитуляции. Я подергала рукой, но она словно в капкан попала. Пожалуй, это было стратегической ошибкой настолько приближаться к противнику. Лапу я себе отгрызать была не готова, поэтому продолжила игру в ласковую кошечку. — Разумеется, — прощебетала я. — Разве можно устоять перед вашим напором, Александр Михайлович? — Я сообщаю княгине, что ваш выбор пал на меня. Даже без тени вопроса сказал он. — Не стоит торопиться. Вы за мной еще даже не поухаживали как следует. Я кокетливо стрельнула глазами, жалея, что не могу сделать этого буквально. В конце концов, огнестрельное оружие — не магия, а труп Волкова можно было бы попытаться вывести, закатав в ковер. Наверняка Рысина горничную ко мне приставила как раз на такой несчастный случай. Вон у нее какой подозрительный вид. Словно прятать трупы не впервой. И руки подозрительно под фартуком держат. Я присмотрелась и чуть не упала от удивления. У горничной действительно наготове был какой-то артефакт. Но проверять, на чьей стороне он сыграет, моей или штабского капитана не хотелось. А вот уточнить, какие инструкции на мой счет ей дала Фаина Алексеевна, стоило бы. Но, разумеется, не при Волкове. «Мы можем прогуляться. Вы наверняка еще толком не видели царско левска. Он расслабился, и мне удалось выдернуть руку. Да, то, что подходило мисс Мэннинг, совершенно не подходило мне. Ей Волков был всего на один укус. Наверное. Я вспомнила, как нанизала ее на сосульку, и подумала, что Волков это проделал бы куда быстрее и наверняка куда элегантнее. Мне до его уровня еще учиться и учиться. Но попытки выманить меня из университета казались не слишком серьезными. Словно он и сам не особо рассчитывал на успех, а лишь проверял, вдруг получится. Мы можем прогуляться только по университету. Знаете, Александр Михайлович, я его тоже толком еще не видела. Сейчас как раз такой чудный день. Я бросила взгляд на окно, за которым уже было темно и поправилась. Чудный вечер. Так что прогуляемся в другой день». Я уже подумывала, не воспользоваться ли предложением горничной и не вызвать ли университетскую охрану, если это возможно, когда внезапно раздался стук в дверь. Горничная метнулась в прихожую, а Волков чуть удивленно спросил. «Вы кого-то ждете?» «Я и вас не ждала». Волков развеял плетение и сделал это вовремя, так как горничная вернулась и, важно, спросила. «Поручик Хомяков спрашивает, примите ли вы его?» — Поручик? Его повысили в звании? Наверняка после того покушения на цесаревича, о котором я даже не расспросила, больше интересуюсь отношениями Николая с великой княжной. А ведь тогда его вполне могли убить. — откуда здесь взялся? — не скрывая раздражения, бросил Волков. — Разумеется, приму. Горничная отправилась сообщать радостную весть Николаю, а Волков осведомился неприятным лающим тоном. «Откуда Хомяков знает, что вы тут?» «А откуда знаете вы? Или это секрет?» «Какой секрет?» «Мне сообщила Фаина Алексеевна. Это входит в наши договоренности». «Но откуда узнал Хомяков?» «Возможно, с Хомяковыми тоже есть договоренности», насмешливо предположила я. Фаина Алексеевна очень договороспособная особа. Сегодня она дружит с одними, завтра с другими. Возможно, ее расположение к вам закончилось, когда вы не сумели меня найти. Выяснить, получилось ли заронить сомнения в дружелюбии Рысиной по отношению к Волкову, мне не удалось, поскольку Николай как раз зашел в гостиную и был неприятно поражен наличием в ней родственника. Поздоровался. Но на его лице проступило такое искреннее огорчение, что я, не задумываясь, сказала. «Господин штабс-капитан пришел без моего приглашения и уже уходит». «Я решил задержаться, Лиза», — совершенно нагло ответил Волков. «Вы же не так давно говорили, что неприлично столь юной барышне находиться в компании офицера. Вот я вам и помогу соблюсти приличие». «Я говорила про вас, Александр Михайлович. Уверена, что присутствие Николая меня ничуть не скомпрометирует. Мне нужно с ним поговорить. Наверняка у него есть известие о боленьке. Я так переживала, не случилось ли с ней чего-нибудь». «Коля, откуда ты узнал, что Лиза в университете?» — внезапно спросил Волков. Я, прикусив губу, посмотрела на Николая, пытаясь дать ему понять хоть как-то, чтобы он умолчал о моем вестнике. Ужасно не хотелось, чтобы штабс-капитан узнал, что нас с Николаем что-то связывало. Не потому, что я этого стыдилась, вовсе нет, а потому, что мне казалось, свои интересы Волков ставит куда выше родственных отношений, и в случае чего щадить Хомяковых не будет. Но врать Николай родственнику точно не станет. Так что я заранее начала прикидывать, как смягчить могущие возникнуть проблемы. Идей не было никаких. Я понятия не имела, чем смягчаются Волкова. «Это одна из главных сегодняшних сплетен в царсколевских салонах», — неожиданно ответил Николай. «И что именно говорят?» Удивилась я, недоумевая, долетела ли вообще моя кривобокая птичка до адресата или свалилась где-то по дороге. Конечно, это ни на что не повлияло, и все же мне было бы немного досадно, окажись мое плетение нежизнеспособным. Все разговоры крутятся вокруг поступления в университет. Кто говорит, что это произошло по решению княгини, кто вопреки. Сама Фаина Алексеевна по слухам твердит о необходимости пройти несколько курсов до начала основного. Что касается объявлений в газете, то княгиня говорит, что это было в рамках испытаний наследницы. которая с честью прошла. «Какая находчивая у меня бабушка! Чего только не придумает, чтобы сохранить лицо!» Волков, конечно, этому не поверил, но вот те, кто не в курсе ситуации, вполне. «Садитесь же, Николай!» предложила я и радостно потянула его за руку к диванчику. Горничную, которая не торопилась покидать гостиную, я спросила. «Вы можете организовать чай для гостя?» «Для гостей». Усмехнулся Волков и нагло уселся в кресло. «Я не могу позволить компрометировать мою будущую супругу». «Это уже превосходит все границы. В вашем возрасте обычно уже не предаются юношеским мечтаниям, Александр Михайлович», — прошипела я. «А супругой вашей я только в ваших мечтах и могу быть». «Кто знает, Лиза, жизнь непредсказуема». «Саша, мне кажется, тебе стоит уйти». Внезапно твердо сказал Николай. «Лиза тебя уже несколько раз об этом просила». «И не только уйти, но и не приходить больше», — зло бросила я. «Не думаю, кузен, что тебе стоит влезать между мной и Лизой», — процедил Волков. «Ты кто? Брат подруги? А я одобрен Фаиной Алексеевной». «Куда важнее то, кто одобрен Лизой», — отрезал Николай. так что это тебе не стоит влезать между нами». Слово было сказано, и изменить я уже ничего не могла. «Боже мой, ну почему горничная вообще впустила Волкова, который сейчас сидит и смотрит на противника, словно прикидывая, когда и откуда начинать его есть?» «А ты одобрен?» — нехорошо усмехнулся Волков. «Да», — твердо ответила я, понимая, что хуже быть не может. он одобрен мной. А если Фаина Алексеевна одобрила вас, то можете на ней жениться. А меня будьте любезны оставить в покое».